Глава двадцать восьмая. Сделка с дьяволом. Кай открыл глаза. Медитация завершилась. Прошли сутки после рейда за цветком трех лезвий, что закончился полным провалом. По возвращению в обитель Кай сразу же отправился в специальную комнату в новом доме на четвертом этаже, где и погрузился в медитацию. После случившегося ему требовалось хорошенько все проанализировать и обдумать дальнейшие шаги. Подобная сила! Лайтус действительно оказался достойным своего места гением. Вздохнув, признал Кай. Однако почему он появился в том месте как раз в момент нашего рейда? Совпадение? Или же нет? Но какова вероятность, что он встретил нас не случайно? Судя по его поведению, в этом мире цветок трехлезвий чудовищно редок. Теперь понятно, почему в обители я нашел так мало информации о нем. В таком случае, вариант, что Лайтус изначально следил за нами, не имеет смысла. Зачем тогда ему ждать конца боя со снежным вороном, если для него со слугами этот монстр на один зуб? Нет. С его стороны проще было бы не дать нам начать бой с тираном, а заявить свои права на монстра. Ну или выкупить место охоты. Да, логично. Особенно если вспомнить, что он предлагал мне 30 миллионов за цветок в начале. Сумма огромная. Даже с моим фундаментом и его запросами потратить столько монет мне вряд ли удастся даже за 50 лет в обители. Кай кивнул, а затем потянулся и зевнул. Но и что тогда у нас остается? Действительно, случайная встреча или же план третьей стороны. Но кому по силам в темную использовать первого, и кому нужен я? Ответ напрашивается сразу. Второму. Бывшее божество явно сильнее, чем Лайтус, каким бы гением он ни был. Вот только подобное предположение шито белыми нитками. Конечно, если бы в последний момент там появился он сам, чтобы помочь мне, все сомнения сразу отпали бы. Но без этого такая встреча слишком уж надумана. Да, я потерял цветок, и теперь нужно искать новый. Но с чего я должен идти ко второму, от предложения которого пахнет подвохом за версту? Нет уж. Мне проще потратить еще несколько месяцев или даже год на поиски нового цветка трех лезвий. В крайнем случае, я поменяю явление стихии с меча на пространство или вообще на другое раскрытие души. Да и в конце концов, слишком сложно все выходит. Мне ли не знать, какая обычная участь постигает сложные планы? Ни один не получается идеальным. Проще поверить в совпадение, чем в то, будто нашу встречу действительно кто-то подстроил. Впрочем, полностью отбрасывать вариант, что за всем стоит второй, я не буду кто знает, на что он способен. Вспомнить хотя бы Эрия, некий учитель, которого предсказал, где и в какой момент я буду находиться на земле. Но это, конечно, если верить его словам. Завершив на этом размышление, парень поднялся. Так или иначе, хоть какой-то плюс все же в случившемся есть. Во-первых, я увидел и ощутил силу Лайтуса. Пищи для размышления немало вслух добавил Кай. Ну а во-вторых, видение старика, как и в первый раз, оказалось настолько реалистичным, что стало полноценным испытанием воли. Чувствую, пережитое сделало мою волю лишь сильнее. Кай вышел из комнаты для медитации, внутри которой плотность энергии была гораздо выше, чем на этаже. Подобные места всегда требовались воинам, поскольку чем глубже была медитация, тем быстрее тратилась Ки если только занимались невосстановительной медитацией. Но ну и к тому же обычным культиватором, которым, в отличие от Кая, требовалось годами, а то и десятилетиями подготавливать душу к прорыву, было сложно обойтись без мест с повышенным энергетическим фоном, где внутренняя энергия восстанавливалась быстрее. Из гостиной Кай сразу направился на кухню, чтобы заварить себе чай. С недавних пор это вошло у него в привычку, став своеобразной отдушиной, позволяющей ощущать себя человеком, а не бездушной машиной, способной лишь имитировать эмоции. Каю был важен не столько сам напиток, сколько процесс его приготовления. В некотором роде это даже приносило ему удовольствие. Он даже начал постигать азы искусства правильного заваривания чая и прикупил несколько разных сортов. Закончив приготовление, Кай поставил заварочный чайник на поднос, поставил две чашки и спокойно направился обратно в гостиную. Там его уже ждали. «На этот раз ты ничуть не удивился!» Улыбнулась та самая девочка валом платьицы и с золотистыми колокольчиками в белоснежных волосах, которую Кай некогда встретил в скрытой долине Айви. Сейчас она сидела на одном из кресел и задорно болтала ногами, что не доставали до пола. «Ты стал сильнее, намного сильнее!» Кай спокойно поставил поднос на столик, а затем спросил. «Чаю? А теперь ты такой вежливый!» «Никак в первый раз!» – захихикала малышка. «Но я люблю чай, так что давай!» Кай наполнил обе чашки, а затем сел в кресло напротив. «Спасибо! А можно сахар?» – поинтересовалась девочка. «Конечно!» – кивнул Кай, после чего на подносе появилась сахарница и чайная ложка, что были телепортированы из кольца. Сам Кай предпочитал чай без сахара. В этом мире из-за насыщенности энергии сей напиток получался гораздо вкуснее, чем на земле поскольку являлся духовным растением, пускай низшего ранга. Впрочем, в защиту родного мира парень мог сказать, что в действительности никогда и не пробовал ничего лучше, чем дешевый чай в пакетиках, так что сравнивать было не с чем. «Ммм, вкуснятина!» Сделала девочка небольшой глоток чая идеальной температуры, поддерживаемый артефактным сервизом Кая, и зажмурилась от удовольствия. Кай тоже пригубил напиток, после чего, наконец, спросил. «Может, на этот раз ты все же скажешь свое имя?» «Софи. Хотя нет. Можешь звать меня Великая Софи. Вот!» Приподняв подбородок, указала на Кая пальцем девочка, приложив одну руку к груди. «И кто же Великая Софи такая?» «Я? Ключ?» Важно покивала малышка. Хм, задумался Кай. И от чего же ты ключ? М-м, ну, вдруг замялась девочка. А вот и не скажу. Неприлично такое спрашивать. Строго посмотрела она на парня, немного помолчала, а затем едва слышно добавила: "Если бы я и сама знала". Ох, прошу прощения, ответил Кай, сделав вид, что не услышал последнюю фразу. Что ж, и по какому поводу ты пришла ко мне в гости? Ты, наконец-то, идеально познал закон формы пути меча. Так что я могу тебе ответить. Ты кандидат. Еще во время проверки таланта на испытание облаков, как только стало известно, что твой фундамент выше девяти баллов, ты стал им. Кандидат на что? Не мог не спросить Кай. На владение ключом. То есть мной. — Серьезно, — ответила Софи. — Сейчас в обители четыре кандидата. Трое из них уже согласились со своей ролью, чего довольно для начала выборов. — Теперь решение за тобой. Желаешь ли ты к ним присоединиться? — Могу я узнать, что такое в принципе ключ и как будут проходить эти выборы. — Ключом меня зовет этот старикашка Айрус. — На самом же деле... Загадочно улыбнулась малышка. «Я – дух-хранитель клинка псевдобожественного ранга», – попыталась ошарашить она парня. «А про выборы ты скоро и сам узнаешь. Буквально сегодня». «Вот как. Тогда скажи, кто остальные кандидаты и что конкретно требуется от меня?» – невозмутимо спросил Кай. Глаза Софии округлились от удивления. «Ну ты и... хотя бы немного удивился». Вздохнула она. «Остальные кандидаты — этот шустрый эльф, друг в маске и забавная девочка. <къем> их зовут Лайтус, Номин и Энни. Думаю, ты всех их знаешь. Все трое мечники, как и ты». Ответила девочка. «От тебя нужно лишь согласие. Это позволит тебе участвовать в выборах. Потом ты сможешь в любой момент отказаться от звания кандидата и от участия в выборах. Но если согласишься, то знай, что до их начала остальные кандидаты станут для тебя неприкосновенными. Их нельзя будет калечить или убивать. Ни напрямую, ни косвенно. «Могу ли я тебе верить?» – задал последний вопрос Кай. «Конечно! Ну что за глупости?» – возмутилась Софи. «Но если хочешь...» я дам клятву». «Был бы рад», — пытался улыбнуться парень. «Вот все вы такие. Но почему не можете просто поверить мне?» — надулась девочка. «Ладно, будет тебе клятва». Как и обещала, Софи произнесла системную клятву, развеяв все сомнения Кая в правдивости ее слов. «Выходит, я могу в любой момент выйти из участия в этих выборах, и тогда все станет так, как и сейчас. С другой стороны, упустить возможность получить такой могущественный клинок глупо». Спокойно рассуждал Кай. «Старик, а ты что скажешь?» «Подвоха в ее словах нет, да и клятва все подтвердила», — сказал Рунтан. «Ну а что касается ее личности...» то опровергнуть или подтвердить ее я не могу. Для меня эта девочка вообще никак не ощущается. Словно тут нет никого, и ты с воздухом говоришь. Но, с другой стороны, такая сила уже намекает на что-то близкое к божественному». «Ну а что насчет этих выборов, думаешь? Согласился бы?» «Пожалуй...» – задумался старик. «Да...» «Стоит хотя бы попытаться!» «Я того же мнения!» – мысленно кивнул Кай. «Хорошо, я согласен!» – дал он свой ответ девочке. «Отлично! Теперь станет только веселее!» Улыбнулась она, а затем спрыгнула с кресла. Взяв в левую руку чашку и сделав еще один глоток чая, она протянула правую руку над столиком. Возьми мою ладонь, чтобы подтвердить свои слова. Этот момент уже упоминался в клятве, так что Кай ничего не опасался. Он протянул руку и сжал хрупкую ладошку Софии. Внезапно глаза девочки расширились, а лицо исказилось от боли. Чашка выпала из ее левой руки, а чай расплескался по полу. Малышка выдернула свою ладонь и рефлекторно отпрыгнула назад. Зацепившись за край кресла, она упала нет задрожала софи с ужасом глядя на кая прости прости прости заплакала она я я ошибалась холодно очень холодно и пусто как одиноко побледнела девочка я думала твое сердце меча пылает я я ошиблась прости стала она утирать неостанавливающиеся слезы «Я не хотела обманывать». Мгновение спустя Софи исчезла, оставив недоумевающего Кая в одиночестве. Кай направлялся к вратам испытания четвертого стража, с помощью которых планировал переместиться на первый этаж. Сперва он хотел посетить Илею и Резила, а затем спуститься на нулевой уровень к облачным тиграм. «Я проиграл, но это не конец. Мне все еще нужен цветок» если я хочу провести такой прорыв, какой запланировал. Но теперь я понимаю, что вряд ли мне повезет найти его в условно-безопасной аномальной зоне еще раз. В этом мире цветок трехлезвий встречается намного реже, чем я предполагал изначально. Какие в таком случае у меня есть варианты, чтобы его добыть? Задумался Кай. Облачные тигры теперь бесполезны. Не их уровня задача. Единственное, что они могут предложить, это нужные знакомства во внешнем мире. Что еще? Резил, Элея, сатор и остальные. Они даже не аристократы, и я сильно сомневаюсь, что у них есть серьезные связи. Но спросить все же стоит. Есть еще вариант обратиться к гномам. Через них найти цветок должно быть больше всего шансов. Но нужно подумать, чем я могу расплатиться. Маску великого лжеца и нефриты памяти с воспоминаниями о сферах отметаем сразу. Я даже заикаться о них не буду. псевдобожественные артефакты сами по себе считаются мифом в Некриме. А что касается нефритов, то упоминания ни о чем аналогичном я в обители не нашел. Обычно любую сферу нужно создавать самому и созерцать чужую не выйдет. Но то ли система может обойти это правило... То ли более вероятно, здешние мастера просто не способны проявить сферу так, чтобы ученик мог ее изучать. Тем более в этом мире точно нет мастеров уровня совершенствующего, а значит и продвинутых сфер. Вдруг Каю пришла идея. «Скажи, старик, а можно ли весь этот процесс, с помощью которого я повысил себе фундамент, запихнуть в алхимический препарат?» «Это…» – опешил Рунтан. Удивил ты меня, конечно. На самом деле, просто задать алгоритм действия для энергии не так уж и сложно. Но как ты планируешь засунуть ту твою странную энергию в эликсир? Она ведь быстро рассеивается без твоей поддержки. Кажется, способ есть. Для этого должен идеально подойти холод пустоты. Думаю, им можно заморозить даже распад той силы. А если использовать его вместе с Ян, то, возможно, мне даже удастся создать искусственное хранилище для энергии и законов. Спорить не буду. Мне тоже кажется, что шанс есть, согласился старик. Но ты же должен понимать, что исследования могут занять месяцы, если не годы. Даже с твоим уровнем контроля энергии, энергетическим зрением и силой концентрации Сделать это будет непросто. Это да, вздохнул Кай, но все же я попробую. Он планировал придумать свой уникальный рецепт препарата, который смог бы повышать фундамент. Конечно, не до 10 баллов, но хотя бы на одну или две десятые балла. Ибо даже за такой эффект воины будут готовы убивать. И пускай улучшение возможно только для смертных, Увеличить количество фундамента своим отпрыском хотя бы на каплю мечтали многие родители. Что же касалось прямой продажи подобной услуги, то Кай об этом и думать не хотел. Слишком опасно было раскрывать это умение. Вот почему он сразу вспомнил об алхимии. Анонимно продать повышающий фундамент эликсир выглядело намного разумней. В таком случае покупателям потребовался бы еще препарат, ослабляющий духовную боль, но это уже мелочь. Хорошо, это основной способ оплаты, но есть ли еще что-то? Кости. Если останутся кости демона, ушедшие на клинки, то их тоже можно предложить на обмен цветок трех лезвий. Все же вряд ли это растение можно купить просто за лазурные кристаллы. Кай практически добрался до врат, как вдруг ему пришлось остановиться. Замерли и прохожие вокруг. Все ученики облачной обители одновременно увидели одно и то же системное сообщение. «Внимание! Получено послание через метка ученика облачной обители. Близятся массовые игры обители». По итогам голосования членами «Облачной десятки» было принято единогласное решение о начале массовых игр. Это решение поддержал хранитель облачной обители, великий мастер Айрус. Событие начнется ровно через три месяца после получения этого послания. Местом проведения выбрана скрытая долина Айви, портал, в которую откроется в зале порталов на первом этаже в день начала игр. Количество участников не ограничено. Решено участвовать абсолютно всем ученикам облачной обители. В случае отказа от участия в играх, ваш срок пребывания в облачной обители будет уменьшен в 50 раз. Если вы согласитесь, но потерпите полное поражение, то будете исключены из облачной обители. В самих играх произойдет глобальное перераспределение рангов. Вы сможете как потерять свое место, так и обрести более высокое, включая позиции первой сотни участников списка 10 тысяч. Также будут дополнительные награды в виде редких ресурсов или облачных монет. Разрешено объединение в команды до 100 участников, чей состав вы уже сейчас сможете указать в зале порталов на первом этаже. Внутри команд вы сможете обмениваться полученными в играх рангами и станете неприкосновенными друг для друга, однако покинуть команду до завершения игр не разрешается. В любой команде должен быть лидер, который обязан постоянно присутствовать в скрытой долине Айви. Поражение лидера означает поражение всей команды, а значит ее выбывание. Так что тщательно выбирайте, к кому присоединиться, если не желаете участвовать в одиночку. Ученикам первой сотни списка 10 тысяч запрещено объединение в команды. Ученикам четвертого уровня разрешено объединяться максимум с еще четырьмя учениками, которые должны быть не с их этажа. Массовые игры пройдут в формате захвата флага, но с измененными правилами. Команды и отдельные участники будут случайным образом распределены между нападающими и защитниками. Ученики первой сотни рейтинга заранее определены к особой стороне. В момент начала игр все официальные фракции облачной обители будут расформированы. В конце игр невыбывшие члены победившей стороны получат по миллиону облачных монет. Детальные правила вы сможете узнать за день до начала игр. С уважением, Мия Эсвикс, третья в списке десяти тысяч. Толпы застывших на всех этажах учеников изумленно читали полученное сообщение и не могли поверить своим глазам. Возможность вот так легко оказаться исключенным из обители пугала многих. Но с другой стороны, слова про целый миллион облачных монет привлекали не меньшее количество учеников. Лайтус добился своей цели, убив двух зайцев одним выстрелом. С помощью игр он наконец решит проблему с перенаселением обители, а вдобавок выполнит условия для правильного проведения выборов за ключ между четырьмя кандидатами. Впрочем, уже тремя. Тем временем Кай размышлял совсем о другом так как появившееся сообщение рушило все его планы. «Увидимся на играх!» – вспомнил он слова Лайтуса, брошенные после получения от цветка трех лезвий. «Значит, выхода нет?» Кай невольно сжал кулаки. «Если откажусь участвовать, то в обители проведу меньше года, так как максимум это 50 лет. А если соглашусь, то стану легкой добычей для Лайтуса». Я прекрасно помню его взгляд. Так смотрят на тех, кого признали опасными конкурентами и собираются лично от них избавиться. А смогу ли я со своей нынешней силой хоть что-то противопоставить ему? Очень сомневаюсь. До игр я бы успел прорваться, но без цветка. Подготовка другого варианта раскрытия души, например, того же высшего просветления или явления стихии, Но уже пространство, а не меча, займет как минимум пару месяцев. Как же это не вовремя? Вздохнув, Кай развернулся и зашагал обратно к своему дому. Какая все-таки интересная череда событий. Знал ли второй о намечающихся играх? Даже не сомневаюсь, кивнул себе парень. Сначала это казалось слишком фантастическим предложением, но теперь... В случайную встречу с первым верить становится все трудней. Так красиво загнать меня в ловушку. В дверь постучали. Кай сидел в кресле и уже был готов к прибытию гостя. Открыто, входи. Дверь отворилась, а затем послышались плавные и едва слышные шаги. Напротив Кая, на то же самое кресло, где ранее сидела Софи, Опустился парень в маске. «Здравствуй! Я рад, что ты решил согласиться!» Кивнув, произнес Номин. «Не стоит спешить с выводами!» Холодно ответил Кай, отмечая, что странных примесей больше нет в теле второго. «Видимо, зелья отлично сработали и на этот раз!» «Я использовал оставленный тобой амулет, но это не значит, что я согласился. Для начала я готов просто выслушать твое предложение» что конкретно ты от меня хочешь ситуация вырисовывалась непростая каю требовался прорыв иначе его пребывание в облачной обители очень скоро закончится однако без цветка трех лезвий начать его в ближайшее время просто невозможно если раньше такая спешка была глупостью так как у Кая оставался выбор действия а он не идиот чтобы соглашаться просто так на предложение подозрительного второго когда есть другие варианты, то теперь ему не оставалось ничего, кроме как пойти на эту сделку с дьяволом. «Понимаю», — сказал второй. «Я только рад тебе это рассказать. В пустыне Ишар есть одна древняя и почти забытая всеми гробница. Внутрь войти может только смертный, и никак иначе. Остальных просто убьет, если они слабее пикового небесного монарха». В гробнице остались духи, с которыми ты сможешь справиться. За прошедшие эпохи они сильно ослабли. Я хочу, чтобы ты добрался до главного зала. Никаких ценностей и артефактов ты там не найдешь. За бесчисленные века туда не раз наведывались мастера, близкие к божественной силе. Так что все уже давно разграблено. Утащили даже труп похороненного там воина. Мне же нужно, чтобы ты положил вот эту печать в пустующий там гроб. Показал номен небольшую, потертую, круглую пластину с выгравированным на ней необычным символом. От предмета не веяло никакой силой, и даже в энергетическом спектре он оказался абсолютно обычным. «На этом твое задание закончится!» «Все украли, а гроб остался? И откуда ты знаешь про то, что внутри, если сам не можешь войти?» «Есть источники!» – уклончиво ответил номен «Ну, а гроб бесполезен и никому не нужен, поэтому и остался». «Никому, кроме тебя», — мысленно добавил Кай. «К тому же его, в принципе, сложно сдвинуть с места», — хмыкнул парень в маске. «Скажи, это ты подстроил мою встречу с первым?» — вдруг спросил Кай. «Что? О чем ты? Нет, ни о какой встрече я не знаю». Абсолютно спокойно ответил второй. «Вот как?» «Тогда вопрос насчет моей оплаты. Мне нужен цветок трехлезвий пикового качества королевского ранга». номен для виду задумался на секунду, а затем кивнул. Положив на стол дешевое пространственное кольцо, незакрытое меткой владельца, он сказал. «Можешь проверить?» Кай спокойно взял кольцо, вслед за чем достал из него единственную оставшуюся там вещь. В руке парня оказался цветок трехлезвий. Он походил на тот, что Кай уже держал в руках после победы над снежным вороном. Однако находился на целый уровень выше по качеству. Первый цветок обладал высоким качеством, а этот – пиковым. Столь нужный Каю ресурс вновь оказался у него в руках. Однако делать глупости юноша не собирался. Номин явно мог легко вернуть себе растение, да и не был Кай вором. Вернув цветок трёх на место, парень положил кольцо обратно на стол. Второй взял его, а затем сплёл вокруг артефакта какую-то мистическую метку из энергии, воли и нескольких видов законов. От увиденного у Кая голова едва ли кругом не пошла, а в глазах зарябила. Слишком уж сложной оказалась эта метка. Цветок остался внутри, и это можно легко проверить, погрузив туда ауру. Меткой я не закрыл эту возможность. «Но забрать растение не выйдет. Как и не выйдет положить в это кольцо еще хоть что-то. Ну а пытаться уничтожить или взломать его я бы не советовал», — объяснил второй. «Если согласишься на мое предложение, я отдам тебе кольцо. А когда ты выполнишь задание, оно откроется само, и ты сможешь забрать цветок трех лезвий». Молчание продлилось почти минуту, но в конце концов Кай дал свой ответ. «Я согласен», — произнес он обменяемся клятвами». «Духовным контрактом не доверяешь?» – усмехнулся Номин. «Нет». «Аналогично. Впрочем, системные клятвы тоже не вызывают у меня доверия, но отказываться я не буду». Вслед за этим с помощью системы Номин поклялся, что в кольце действительно остался цветок, и Кай его получит, как только положит печать в гроб. Кроме этого, второй подтвердил, что в гробнице Кай действительно сможет выжить, если будет использовать все силы и что никакой ловушки в этом задании нет. На самом деле, клятва второго оказалась настолько длинной, всеобъемлющей и филигранной, что впору было удивляться даже Рунтану. Чувствовался огромный опыт в этом деле у Номина. После этого парень в маске отдал Каю кольцо и нужную для задания печать. «И вот еще!» – протянул он обычный артефакт-карту. Здесь я отметил местоположение гробницы, вот только вокруг нее находится база определенной группы истинных мастеров. Чтобы миновать их, тебе понадобится помощь, поэтому сперва направляйся в ближайший город. Там ты встретишь моего подчиненного, который поможет тебе добраться до гробницы. Как я его отыщу? Он сам тебя найдет, можешь не волноваться. А если все же нет? Приподнял одну бровь Кайт. Тогда ты сможешь легко опознать его по метке обители на руке. На ней будет цифра 6.